Дед сухлым войлоком постёжкам разрыхалел в траве по мёд. Угумён крепейным брошками липнет мучей хоровод. Старый дед, согнувши спину, чистит вытоптанный ток и подонную мекину загребает в уголок. Щурись коблочному глазу подсекает он лопух. Роет скряпкую по пазу От дождей обходный круг. Черепки в огне червонца, Дед, как в жамковой слюде, И играет зайчик солнца В рыжеватой бороде.